Добавил спортсмен. Джек споткнулся и опрокинул кружку слепого музыканта. Монеты посыпались и покатились. Мягкая линия блюза шумом прервалась. Мистер Америка и три маленькие принцессы уже шли дальше, когда он поднял голову. Джек смотрел им вслед с уже знакомым чувством бессильной ненависти. «Так чувствуешь себя, когда ты слишком молод, чтобы всем все прощать».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 Я потерял маму с Пидди, — раскулил Джек. И Слоуд меня нашел. Это его голос был в телефоне. Его. Но самое худшее — это Ангола. Птичьи башни, землетрясение. Пять человек. Я... я это сделал. С Пидди я убил этих людей, когда переносился в этот мир. И я убил их так же, как мой отец и дядя Слоуд в свое время убили Джерри Блэдсо.